И так они двое тихо добежали рука об руку к месту встречи, где должна была ждать лодка. По дороге больше не было никаких препятствий. Как приличествуют береговые части парка, тут было много пар. Многие останавливали взгляд на двух людях, вокруг которых была иная атмосфера, но тут же отводили глаза в сторону, как будто это не их дело. Алин встала на небольшой причал для паромов и посмотрела в море. Как и следовало ожидать, здесь они отпустили руки. Сён. После долгого молчания Лин мягко обратилась к Марисаки. Что такое, Лин? Лин не отрывала взгляд от моря и не поворачивала голову. Волшебники жаждут сражаться. Лин не смотрела Морисаки в лицо и убедилась, что он тоже не видит ее лица. Лин, волшебники жаждут сражаться. Им нравится причинять боль другим. Они жаждут опасности. Они желают показать способности, которыми не обладают остальные люди. Голос Лин был немного повышенным, производя на Морисаке впечатление, что она делает ему выговор. Ты расстроена? Я не расстроена. Я разъярена. В общем, она расстроена, правда? На эту мысль наткнулся ум Морисаки, но он был недостаточно спокоен, чтобы парировать. Когда Лин к нему повернулась, ее глаза были полны слез. Не то чтобы волшебники жаждут сражаться. По крайней мере, мне не нравится причинять боль другим. Выражение Лины, слезы, угрожающие переполнить ее глаза, сильно давили на Морисаки. «Тогда почему ты -то дрался? Потому что с такими людьми не договоришься». Но у Морисаки были свои причины. Он не думал, что принял ошибочное решение. Возможно, было еще какое-то другое, лучшее решение, но Морисаки полагал, что справился довольно хорошо. «Тогда мы просто могли бы убежать. Не было необходимости всех их бить, нужно было просто сбежать с помощью магии. У нас также была возможность позвать на помощь, «Не думаю, что драка была единственным вариантом. Это...» Марисаки не знал, что сказать, потому что понимал, в словах Лин есть смысл, но... Возможно, тогда мы и могли убежать. Однако те ребята могли позвать больше товарищей. К тому же эти типы, что напали в самом начале, тоже могли появиться. Мы ведь не могли знать все наверняка. Не было никакой необходимости в ненужном риске. Так что как только представилась возможность разгромить врага, ее нужно использовать. Но какими бы слова Лин ни были... Он не собирался отступать. «Почему ты думаешь только о сражении? Почему все, кто не с нами, против нас? Волшебники не супергерои! Мы не в телевизионной драме, где есть логическое решение всему!» Этот принцип, наряду с основными принципами работы телохранителя, вбил в Марисеки дядя, который был ему самым близким по возрасту. «Волшебники не супергерои! У волшебников нет власти делать то, что им захочется! Так что без колебаний нажимай на спусковой крючок» Спокойно проводи различия между врагом и союзником. Техники семьи Марисаки и Марисаки Сюна в частности не были достаточно сильны, чтобы наверняка спасти подзащитного после того, как противник начал наступление. «Я не могу проявлять милосердие к врагам. Я не настолько силен. Марисаки стеснул зубы. У него на лице было страдальческое выражение. Сён, Когда Лино видела его таким, бурные эмоции у нее в глазах поутихли. С теплым выражением на лице она потянулась к Марисаке и взяла его за руку. «Лин!» – пробормотал он, позволив Лин схватить его за руку и не встречая с ней взглядом. «Ты тоже думаешь, что волшебники – монстры? Ты считаешь, что волшебники – монстры, которые владеют сверхчеловеческой силой? Что волшебники способны исполнить любое желание, как бог из машины? Сён! Волшебники – такие же люди!» «Сён! Ты боишься сражаться?» «Я в ужасе!» «Что бы это ни было. Оружие, ножи, кулаки, магия. Я всего этого боюсь». «Тогда почему ты сражаешься? Ты ученик старшей школы. Так почему же берешься за опасное задание телохранителя?» «Потому что я считаю, что обладаю силой, с которой я родился, чтобы нести...» «Сён, я не думаю, что ты должен подвергать себя опасности только потому, что ты волшебник, или потому, что ты владеешь магией. Так как ты напуган, почему ты просто не остановишься? Волшебники такие же люди». «Правильно!» Выражение на лице Марисаки было неуверенным, ужас и надежда перемешались в смятении. С заботливой улыбкой Лин продолжала наблюдать за Марисаки. Среди всех пар в этой области их действия не особо выделялись. Однако на основе того, что должно было случиться, эти двое слишком сосредоточились на разговоре. Лен первой заметила неладное. «Сён, разве это не странно?» Лен, у меня такое чувство, что уже некоторое время на нас никто не смотрит». Если бы эту фразу сказал кто-то из сверстников Морисаки, то он бы объяснил это как обладающий чрезмерным самосознанием. Однако, если эти слова скажет такая красавица, как Лин, у них будет совершенно иное значение. Лен, ты ведь не надела то ожирели, да? А? Да. Вот почему это так странно. Я точно его не использую, но у меня такое чувство, будто я его надела. Лен, извини. Ха? Морисаки внезапно прижал Лин к груди. и в то же время быстро осмотрел окрестности. Даже когда он повел себя так возмутительно в его глазах. Никто не обратил ни малейшего внимания, никто даже не посмотрел на них. Марисаки отпустил Лин и начал искать следы магии, хотя с уверенностью это сказать было нельзя, но их точно окружала какая-то аура. «Что это? Что происходит? Тихо!» Марисаки опустил рюкзак, вытащил изнутри массивный браслет и надел его на левое запястье. Затем он вытащил пустую кобуру и повесил ее с правой стороны талии у кармана. Полностью отказавшись от сдержанного подхода, он готовился к сражению. Как по команде материализовались мужчины в черных как смоль-костюмах и темных солнцезащитных очках, наполовину окружив Марисаки Елин. Будто бы они вышли прямо из городских легенд о людях в черном. Марисаки стиснул зубы. Он должен был это предугадать. Враг будет использовать магию психического вмешательства. «Сожалеть будем позже!» Воодушевил себя Марисаки. Один из людей в черном вышел вперед, пристальный взгляд, скрытый за тёмными очками, был направлен не на Лин, а на Марисаки. «Мы из разведывательного департамента JSDF». С этими словами мужчина вытащил черное удостоверение, он открыл его и показал Марисаки. Там и вправду был знак отдела внутренних дел разведывательного департамента, что подтверждалось специальной печатью, которая изменяла цвет и форму в зависимости от преломления света. Марисаки знал, что у этой печати гипнотический эффект, потому он, подтвердив ее подлинность, тут же отвел глаза. Уголки рта мужчины дернулись вверх, когда он положил удостоверение в нагрудный карман. «Мы возьмем на себя ответственность за охрану мисс Ричардсан. Все, что здесь происходит, официальное дело. Поэтому, пожалуйста, немедленно уйдите!» Марисаки почти что кивнул в ответ, но увидел, что стоящая сзади Лен так схватила его за жилет, что у нее аж побелели костяшки пальцев. «Лен...» «Ты пойдёшь с ними?» – спросил он. Элен яростно покачала головой. Морисаки перевел взгляд вперед и пристально посмотрел в глаза человеку в черном, или точнее в его солнцезащитные очки. «Позвольте мне отказаться». Его слова не оставляли возможности для неверной трактовки. «Я уже сказал, это официальное дело. Это ведь по охране. В таком случае вы не имеете никакого права отвергать решение охраняемого человека и воплощать в жизнь собственное желание. Или у вас есть ордер?» «Конечно, не то чтобы внутренние органы не имеют права совершать задержания. Человек в черном улыбнулся, будто говоря, «Ты не оставил нам выбора». Затем повернулся к своим товарищам, это послужило сигналом, из рукавов мужчин высунулись пистолетные дула. Обняв Лин за талию левой рукой, Марисаки правой рукой нажал клавиши на браслете и прыгнул к воде. Лин пронзительно закричала, с криком смешался звук выстрела сжатого воздуха, «Полетели тонкие иглы». Дротики из транквилизаторных винтовок прошли выше их двоих, успевших метнуться в сторону. В воздухе Морисаки активировал магию движения, они остановились как раз у воды, затем прыгнули на следующий пирс. Морисаки отпустил Лен, это опустилось на одно колено, затем он принял положение для стрельбы и перевел браслет в режим ожидания. В следующий миг вытащил из плечевой кобуры кат в форме пистолета. Когда они были окружены, он насчитал восемь врагов, двое из которых были волшебниками. Ему было уже все равно, кто они. Его голову занимала лишь одна мысль — защитить девушку. Он даже не задумывался о бегстве. Страх сражения уже поблек, и он не боялся, что на него смотрят ужасающими глазами. Он победит врага, чтобы защитить других. Это была единственная мысль у него в голове. Прежде всего, Морисоки намеревался вывести из строя вражеских волшебников. Он дважды нажал на спусковой крючок. Послышался один глубокий стон — Подтвердив результат, он увидел, как один из волшебников упал, а второй отразил удар. Морисаки видел, что вражеский волшебник нажимает пальцами кнопки «кат». Он также видел, что на него нацелено дуло транквилизаторных винтовок. Точным движением Морисаки вернул «кат» в форме пистолета в кобуру на талии и активировал «кат» в форме браслета. Он почувствовал на себе, как начинает действовать вражеская магия ускорений. Однако Морисаки проигнорировал эту магию, Он вызвал последовательность активации магии движения с эффектом на площади. Марисаки применил магию неподвижности и поймал приближающиеся иглы, запущенные сжатым воздухом. На него ринулась горизонтальная магия скорости, его ноги оторвались от земли, и он полетел в воду. Лен повернулась верхней частью тела и крикнула: Марисаки! Люди в черном поспешили к ней! Из воды выснулся пистолет. Марисаки успел сделать вдох, поэтому сумел выплыть из воды и, держа в правой руке кат в форме пистолета, прицелился в волшебника, стоявшего во вражеском тылу. Активировалась магия, вражеский волшебник был застигнут врасплох внезапным нападением Марисаки и упал без сознания. Вслед за этим Марисаки еще раз переключил специализированный кат в руке в режим ожидания и активировал кат общего типа. Он погрузился в воду, работая с цифровой клавиатурой, и активировал магию скорости. Марисаки выпрыгнул из воды так, что дельфин позеленел бы от зависти. Нет, так, что даже дельфин не смог бы повторить. Его правое запястье было поверх левой руки, когда он таким способом нацеливал специализированный кат на противника, одновременно выключая общий кат. Перенаправив псионы в специализированный кат, Марисаки в воздухе нажал на спусковой крючок шесть раз. Он не смог полностью нейтрализовать свою скорость падения. При контакте с бетоном ему пришлось сразу же перекатиться. Когда он коснулся земли, все люди в черном упали в обмороке.